Глава 56. Свадьба все же состоялась. Наша с Арестаном. Через месяц, сразу же после экзаменов. Впрочем, Илиара вышла за своего герцога в те же дни. Уже гораздо позже я узнала, что император подарил ей титул и подстегнул герцога к созданию семьи лишь для того, чтобы я, любимая внученька, поскорее вышла замуж сама. То ли я должна была позавидовать счастью молодой семьи, то ли просто решила бы, что одной оставаться в таких обстоятельствах глупо». Уж не знаю, что должно было бы сыграть свою роль, но в любом случае, заботясь о моей личной жизни, император составил счастье и моей подруге. Ее муж оказался из богатой и родовитой семьи. Корни их рода восходили прямо к богам, родством с которыми и гордились свекры-лиары. Они вряд ли приняли бы бедную нетитулованную невестку благосклонно, но... опять это но... Тут уже вмешался мой отец, тот еще сегодня пожаловал к ним в гости с супругой, дал понять, что Лиара моя лучшая подруга, а значит, находится под его протекцией. Да и вообще она, девушка скромная, умная, верная, обязательно составит счастье любимому аристократу. Так что родством с ней надо гордиться. И так далее, и тому подобное. Свекры прониклись, и с тех пор с дрожайшей невестки едва ли пылинки не сдували. Но обо всем этом я узнала гораздо позже, после своей собственной свадьбы. Пока же, сдав экзамены, зачеты, почистив хвосты, я готовилась выйти замуж. Не сказать, что у меня бил предсвадебный мандраж. Скорее наоборот. Я собиралась к алтарю с настроением «Ну вы же хотели, чтобы у меня появился муж?» «Он появится. В остальном сами виноваты». Арестан чувствовал мой боевой настрой и потому старался пореже появляться на горизонте. Видимо, наивно верил, что я, скучая без него, смягчусь и стану поспокойней. Наивный. Нет, я, конечно, скучала, но молчала об этом как партизан. Пусть помучается без будущей супруги. «Бедный твой будущий муж!» – ворчал прапрадед, внезапно объявившийся своего своего посмертия, причем даже без призыва. «Ведь доведешь мужика, заикаться начнет, а он, между прочим, герцог». «А я твой потомок», – раздраженно огрызалась я, отбросив к бездне всякое уважение к духам. «Но защищаешь ты почему-то его, не меня. Мужская солидарность и сексизм?» «Я тебе повыражаюсь», – выдавал прапрадед недовольно, – «нашлась умница, нахваталась в другом мире дурацких слов и щеголяешь ими, вот мало тебя в детстве пароли. «Впрочем, как и твоего отца, а я говорил этому обормоту, своему внуку, что сына надо жестче воспитывать. Да воспитывались, никакого равенства полов, а туда же, еще и участью изумрудной принцессы пугают». А вот тут призрак внезапно хмыкнул. В летописях не указано, но именно она создала школу боевых искусств, связанную с магией. Так что своими синяками и шишками в академии ты обязана ей. Хочешь сказать, муж не держал ее в спальне запертой, пока она не забеременеет? Удивленно уточнила я. И даже психовать перестала. На какое-то время, конечно. «Так что, это все вранье, что в легендах?» «Официальная версия», — поправил меня призрак. «Ты о порталах помнишь? Ну вот, для всех заперлись. И порталом на полигон. А там уже кто кого побеждал, дело десятое». «Ты ведь сейчас мне не врешь?» «И эта дочь кронпринца выражается, как баба на рынке. Врешь. Своему предку такое выдавать? Нет, детка, не вру!» — проворчал задетый призрак. «И характером ты точно в нее пошла. Такая же упертая и безголовая». «Но это еще посмотреть надо, кто тут упертый. На фоне некоторых умников я просто ангелочек бессловесный. В таком состоянии я издавала зачеты с экзаменами и подчищала хвосты. Преподы видели мою нервозность, списывали ее на предсвадебный мандраж. О наших с свадьбах быстро стало известно всей академии и относились ко мне мягче. Все, даже препод, позили варенью. Она, считаясь закрытыми глазами, мне четверку поставила». «С пересдачи «Помог животным» общением с кентаврами мне помог отец. Он пришел порталом прямо к той самой роще, с решительным видом поздоровался с Раарином. Тот явно был не особо рад видеть кронпринца, но на приветствие все же ответил поклоном. «Давайте начнем вашу пересдачу», – хмыкнул отец. Раарин кивнул. Достал из кармана что-то похожее на амулет, прижал к губам и засвистел. Практически сразу же послышался топот копыт, и на поляну перед нами выскочил здоровенный и злющий кентавр. Полуголый мужик с задней частью лошади не испытывал радость от необходимости с кем-то общаться. «Артос, мое почтение!» – выступил вперед отец. «Я увидела, как злость на лице кентавра мгновенно сменяется растерянностью. Как жизнь, как же ребята. «Вот уж не думал увидеть здесь тебя, Андреас», – выдал вместо приветствия кентавр. Перевел взгляд на меня, уточнил. «Твоя дочь?» – кивнул отец. «И уже Раорину. Достаточно для зачета?» «Ну, кто б сказал нет в такой ситуации. Под ехидную ухмылку кентавра Раорин нехотя зачел мне эту практику, и мы с отцом переместились в кабинет ректора. Меня сразу же выпроводили куда подальше. Мужчины же остались обсуждать что-то свое». Остальные предметы я сдавала сама. Бегала в мыле по преподам, показывала, что в моей голове все еще остались знания. В общем, до самой свадьбы жить было весело. А потом настал он. День Х. Рано утром меня безжалостно разбудили служанки. Последний экзамен был сдан позавчера. Я закрыла сессию как хорошистка, и вчера на радостях легла поздно. И вот теперь расплачивалась за это. Мое мало что понимающее тело буквально вытащили из постели и увели в мыльню, как называли здесь ванную комнату. В ней уже готов был чан с горячей водой. Пока меня мыли и натирали кожу маслами, я пыталась спать. Получалось слабо. Чужие руки, тщательно промывавшие мне голову, волосы, конечно, не выдирали, но от сна отвлекали. Размякшую в воде, меня в нужное время вытащили, хорошенько растерли большим махровым полотенцем и вернули в спальню. И там уже стали обрежать в готовые подвенечное платье перед церемонией.